Глава 44. Мыслей по поводу предполагаемых неприятностей было много, но, как известно, трудности приводили меня в тонус, и бояться я уж точно не собиралась. Главное, наследство из семьи не уйдет, а остальное — мелочи жизни. Тётушки активно занимались подготовкой к празднику, приближался аукцион. А еще сегодня в маяке должна была состояться встреча Плюща и Клевера. Я очень ждала ее, потому что не терпелась оказаться в обществе новых подруг. Но в этот день еще были запланированы дела на железной дороге, нужно было поговорить с начальством о людях из бедного квартала. По крайней мере, туда можно было пристроить сдюжину человек. Хорошенько изучив все документы и договоры, я положила их в редикюль прекрасно зная, с какими людьми иногда приходится вести дела. Нужно всегда быть во всеоружии. В окно кареты стучал мелкий дождик, ветер трепал ветви деревьев, и я непроизвольно поёжилась. Наверное, пора надевать более теплую одежду. Леди Миранда, думаю, что вам стоит рассказать герцогу о подделке. Голос Флойда Барчима вывел меня из раздумий. Если даже придется ответить за это, я готов. Даже думать об этом не смейте. Нахмурилась, давая ему понять, что такие разговоры мне не нравились. Никто за это отвечать не будет. Если разобраться, то в этом деле я куда более виновата, чем вы, мистер Барчем. Все равно вам нужно признаться. Управляющий усмехнулся и я заметила в его глазах теплые отблески. «Сделайте это, и тогда вас трудно будет прижать к ногтю. Вы понимаете?» «Я прекрасно это понимаю», — вздохнула, вспомнив разгневанное лицо Эммета. «Только для этого мне нужно помириться с герцогом. Мы немного повздорили. Между вами пролетают искры леди». Флойд Барчем отвел взгляд, чтобы скрыть веселье. Но это не моё дело. Совершенно. Вокзал Ладдингтон произвел на меня неизгладимое впечатление. Вряд ли кому-то из моих современников светило увидеть вживую перрон викторианской эпохи. Спешащий народ, носильщики с тележками, мальчишки, продающие газеты, протяжные гудки паровозов — Все это выглядело как кадры из старинного фильма. Сам вокзал оказался красивой конструкцией из металла и стекла и напоминал чем-то небольшой собор. Главный зал поражал своим интерьером, в котором сочетались викторианская классика и технические приспособления. Посередине центрального зала стояла статуя, изображающая веселого мужчину в цилиндре. Он будто бы бежал за поездом, размахивая саквояжем. Только увидев все это великолепие, Я в полной мере поняла, что доход от железной дороги — это очень серьёзные средства. Контора находилась на втором этаже вокзала, и найти кабинет начальника не составило труда. Я подошла к двери, занесла руку, чтобы постучать, но тут же опустила, услышав знакомое до боли имя. Дверь оказалась приоткрыта, и, обернувшись к управляющему, я приложила палец к губам. «Леди Абигейл вернется в Донтонское имение к вечеру», — услышала я тихий мужской голос. «Конверт передать ей лично в руки?» «Не думаю, что тебе нужно держать его при себе. Письмо должно быть в сохранности», — ответил ему второй мужчина неприятным визгливым голоском. «Будет лучше, если ты положишь его в сейф. В конверте очень важное сообщение. Леди Абигейл ждет его. Очень важное». «Мне даже страшно подумать, что случится, если оно попадет в чужие руки. Это тюрьма!» «Я понял, понял! Ты что меня за дурака держишь, чертов Старус?» Раздраженно ответил ему его собеседник. «Мне пора. Поезд на Донтон отходит через несколько минут». Я больше не стала слушать этот странный разговор и постучала в дверь. «Кто там?» — взвизгнул песклявый мистер Старус. «Я занят!» «Это леди Мэрифорд». Я не собиралась миндальничать и вошла в кабинет, став так у дверей, чтобы второй мужчина не смог сразу проскочить мимо меня. «Кто? Что? Как леди Мэрифорд?» Глаза мужчины с редкими волосами на голове, которыми он безуспешно пытался прикрыть плешь, испуганно забегали. «О, леди...» Я рад, очень рад. Я же внимательно смотрела на второго. Это был кряжестый мужчина лет 50 в неприметном темном пальто и шляпе с широкими полями. При моем появлении он быстро засунул конверт за пазуху, но я успела заметить, что он из бумаги голубоватого цвета, а еще, что на нем ничего не написано. Просто конверт, без опознавательных знаков. Леди, Он поклонился мне и направился к двери. «Всего доброго». «Всего хорошего», — ответила я, отходя от двери. «Не стоит больше смотреть на него. Не хватало, чтобы у мистера Старуса возникли какие-либо подозрения. То, что мне нужно было увидеть, я увидела». «Что привело вас, леди Мэрифорд?» Начальник вокзала придвинул мне кресло. «Я могу вам чем-то помочь? Меня зовут мистер Старус». И я заправляю этим шумным местом. Он визгливо захохотал, отчего оставшиеся три волосины принялись смешно подпрыгивать. «Думаю, вы можете мне помочь». Я присела и, быстро обернувшись, догадалась, что управляющий, скорее всего, пошел за подозрительным типом, который только что ушёл отсюда. «Я приехала, чтобы просить вас об услуге». «Да?» Его тонкие брови подскочили вверх. И что же я могу сделать для вас? Мне нужно устроить на работу мужчин из Корнберри. Уверена, что у вас найдутся рабочие места? Сказала я, замечая, как при этих словах скривилось его лицо. Что вы скажете, мистер Старус? Увы, у меня нет свободных мест. Мужчина сложил на животе худые руки. Извините, Леди, но... Но вам все равно придется это сделать. Я не дала ему договорить, прекрасно понимая, что он врет. Если вы хотите остаться на своем месте. Что? Мистер Старус сначала, видимо, не понял мои слова, а потом весь приосанился, покрываясь красными пятнами. «Леди Мэрифорд, вы не можете уволить меня с этой должности, так как являетесь всего лишь владелицей земель, по которым проходит железная дорога. Меня нанимало руководство, и уволить могут только по указу сверху». «Я являюсь не только владелицей земель, но и владелицей акций. Пусть их не так много, чтобы я могла претендовать на управление этим шумным местом, но они все же дают некоторые привилегии». Я порылась в редикюле, достала бумаги и потрясла ими у мистера Старуса перед носом. Я прекрасно разбираюсь в тонкостях юридических вопросов. Здесь сказано, что я имею право участвовать в выборе персонала на должности управляющих, рекомендовать претендентов, ставить вопросы об увольнении тех, кто, по моему мнению, не подходит. Если честно, мне это не интересно. Видимо, как было неинтересно и моему покойному супругу, но если вопрос встанет ребром. Я вас понял. Начальник вокзала вытянулся в струнку, приглаживая свою жидкую шевелюру дрожащей пятерней. Можете присылать мужчины с Корнбари, леди Мэрифорд. Каждый из них получит место на железной дороге. Отлично. Я поднялась, одарив его милой улыбкой. Я знала, что мы найдем общий язык. Приятно было познакомиться, мистер Старус. «Всего доброго, леди Мэрифорд!» Мужчина вежливо поклонился мне, но его глаза выдавали истинное отношение. «Был рад повидаться с вами». Я еще раз улыбнулась этому слезняку и покинула кабинет. Мало того, что он был очень неприятным типом, так еще и крутил какие-то делишки с леди Абигейл. Зная ее, я была уверена на все сто процентов, что они задумали что-то дурное. Мне нужно было знать, что в том проклятом конверте, и как можно скорее. Флойд Барчем уже ждал меня. Опершись о стену, управляющий задумчиво наблюдал за снующим внизу народом. — Леди, вот что я вам скажу, нехорошие дела творятся. Он оттолкнулся от стены и подошел ближе. «Знаю я этого человека, который вышел из кабинета начальника вокзала». «И кто же он?» Я в ожидании уставилась на него. «Его называют в преступных кругах Ловчила», ответил управляющий с таким выражением лица, что я поняла все очень серьезно. «Он проворачивает темные делишки, от убийств до ограблений, и никто ни разу не смог доказать его причастность». Если леди Абигейл обратилась к нему, значит, затеяла что-то очень серьезное. Нужно держать ухо востро. Что ж, будем держать. Я оглянулась на дверь кабинета и прищурилась. Что же тут творится? Эта информация не только не напугала меня, она лишь еще сильнее подстегнула желание заполучить злополучный конверт.